Глава 47. седьмая. Просидев полночи в раздумьях, взвешивая все «за» и «против», так ничего и не решив, сама не заметила, как заснула. Проснулась с тяжелой головой и грустными думами. Я ведь не в сказке оказалась, и надеяться на чудо не приходится. Ждать, что все само собой сложится, тоже. Итак, планы на сегодня. Рассказать королевскому дознавателю о папеньке, Степане и бывших разбойниках. И пусть он решает, что делать дальше. При лучшем раскладе мне удастся заручиться его поддержкой, а знакомство с таким человеком никогда не помешает. Затем нужно переговорить с Александра, ведь я невеста с преданым Возможно, перспектива объединить наши земли станет хорошим аргументом в пользу брака с ним. Раз это пришло в голову барону Мерзякину, может, и Александра заинтересуется. Я смотрела на карте. Имение Березиных втрое меньше моего. С тяжелым сердцем подошла к шкафу, доставая первое попавшееся платье. В комнату заглянула Несса. Увидев меня с платьем в руках, горничная встала на пороге. «Госпожа Каталина, давайте я вас причешу и помогу одеться. Мина уже стол к завтраку накрывает». «Хорошо, Несса, входи». Я села на стул, подставляя голову под умелые руки девушки. «Вот и все. Несса воткнула в прическу последнюю шпильку и отступила на шаг любой своей работой. Я мельком взглянула на себя в зеркало. Сегодня, в строгом темном платье, с уложенными в высокий пучок косами, я была похожа на учительницу пансионата. Вид вполне деловой, подстать настроению. «Несса, вели спустить барона на первый этаж. Он сегодня будет завтракать с нами в столовой. Начнем с самого главного. Познакомим папеньку с графом Светловым. Когда я самолично вкатила коляску с сидевшим в ней бароном в столовую, Светлов уже был там». Стоило мне войти, как он сразу же встал, с удивлением осматривая кресло и сидевшего в нем человека. «Доброе утро, господин граф. Хочу представить вам барона Натана Снежного». Папенька сидел в кресле с интересом, поглядывая по сторонам. Когда я его представила Светлову, он склонил голову в поклоне. «С кем имею честь?» «Теперь пришла очередь графа назвать себя». «Королевский дознаватель граф Дмитрий Светлов прибыл в ваше поместье по делам службы». «Очень рад видеть вас в своем доме, господин граф. Дорогая, предложи гостю позавтракать с нами». Папенька повернулся ко мне, играя роль хозяина дома. «Прошу вас, граф, позавтракайте с нами». «С прибольшим удовольствием». Светлов помог мне подкатить кресло вплотную к столу, а затем галантно отодвинул мне стул. В ходе завтрака между мужчинами завязался непринужденный разговор. «Так со стороны и не скажешь, что у папеньки с головой совсем беда. Вел он себя вполне адекватно» если не считать, что называл он меня исключительно «Дорогая» или «Амелия». «Что скажете?» — спросила я у Светлого, когда после завтрака коляску с бароном забрала Несса, отправившись с ним на прогулку. Благо, погода сегодня была замечательная. «Расскажите поподробнее, что же с ним приключилось?» «Подробнее? Да, пожалуйста». Я рассказала графу, как папенька в пьяном угаре свалился с лестницы И провалявшись несколько недель в коме, проснулся, благополучно позабыв свою прошлую жизнь, а с ней и собственных детей. Так как я очень похожа на мать, барон упорно считает меня своей женой Амелией. Сами понимаете, при первом же разговоре все поймут, что с бароном что-то неладное. О том, чтобы он представлял меня как свою дочь, не может быть и речи. В таких обстоятельствах, госпожа Баронесса, вам положено опекун до совершеннолетия. Мне не нужен опекун. «Вы же видели, я прекрасно справляюсь с делами поместья. Я вас прекрасно понимаю и даже поддерживаю. Но закон есть закон. Как королевский дознаватель я должен ходатайствовать перед его величеством о назначении вам опекуна. И кого он мне назначит? Кого посчитает нужным? Обычно это ближайшие соседи, которые могут присмотреть за соседскими землями. Вариант небольшой. Либо барон Мерзякин, либо Березины». Только, я думаю, никто не доверит Березину опекунство над молоденькой девушкой. В результате остается один мерзякин. Я не смогла сдержать гримасу отвращения. Настолько мне был неприятен этот молодящийся старикашка. Глядя на мои ужинки, граф продолжил. «Как вариант, вы можете выйти замуж». А вариант-то у меня остается всего один — «напроситься в жены Калессандра». Покончив таким образом с душевными терзаниями, решила не терять времени и заняться оставшимися делами. Дайте мне немного времени все обдумать. Хорошо. У вас есть время до завтрашнего вечера. А потом я вынужден буду доложить обо всем королю. Сами понимаете, матушка-настоятельница и ваш жених ждать не будут. Я больше чем уверен, что они уже отправили свои прошения в столицу. Каждая из них желает заполучить вас себе. Я постараюсь решить этот вопрос поскорее. А теперь давайте уже займемся делами. У меня там в чулане беглый бывший старосты сидит. И еще я должна вам кое в чём признаться. По мере того, как я рассказывала о разбойниках и нашей операции по спасению их семей, выражение лица Светлова менялось несколько раз. В конце рассказа он закрыл лицо рукой, простонав. «И этой авантюристке я взялся помогать? Где уже там ваш пленник?» Дальнейшие разговоры он уже вел с Михайло, подробно расспрашивая его о деталях. Я тихо сидела в сторонке и не отсвечивала, внимательно слушая их беседу. Михайло время от времени посматривал в мою сторону и, о самом главном, о моей магии холода, тактично умолчал. Потом они вместе допрашивали Степана. Затем вызвали из карьера Сафрона с остальными бывшими разбойниками. Время близилось к обеду, и я, оставив мужчин, пошла в дом. По дороге зашла в конюшню, приказав подготовить карету. После обеда я намеревалась съездить в усадьбу Березинах. Решать вопрос с моим замужеством. Нужно было поспешить, ведь времени у меня в обрез. У дома меня догнал граф Светлов. Каталина, вам нужно будет написать прошение о задержании обокравшего вашу усадьбу старосты. Тогда я смогу забрать его с собой. Степан успел нам очень много поведать о делах хозяина, постоялого двора, да и ваши бывшие разбойники рассказали много интересного. Если этого не сделать, я не смогу прижать корчмаря, ведь на него не поступало ни одной жалобы. Нам нужен свидетель, а Степан согласен с нами сотрудничать. «Хорошо, я напишу. Только пообещайте, что эти люди останутся на свободе. Это обычные крестьяне, которых обстоятельства вынудили пойти на эти преступления. Виноват во всем корчмарь. Степана тоже можете забрать себе». «Я сделаю все возможное», — пообещал Светлов. «Каталина, как вы решили выпутываться из истории с брачным договором Мерзякина?» — спросил он после минутной паузы. Мы как остановились у угла дома, так и продолжали стоять друг перед другом. Шевельнула пальцами, и трава у наших ног покрылась иголочками инья, а сапоги графа примерзли к земле. Я решила раскрыть все карты. У них же в королевстве все маги на счету. И молодую могиню никогда не отдадут за старика. Я не могу выйти за него замуж, потому что я маг. Это все меняет. Граф поднял ладонь, на которой встрепенулся язычок пламени, Соскочив на землю и лизнув в сапоги графа, он снял мою заморозку. «Так он, мак огня!» Их в королевстве можно по пальцам пересчитать, причем одной руки, настолько они редкие. Со стороны дорожки послышался стук копыт. Кого там еще принесло? Глянув за угол, увидела направляющегося к дому Алессандра. «Какая удача! И не нужно никуда ехать. Боги явно услышали мои молитвы, прислав его сюда». Алессандра тоже заметил меня, направляя лошадь в нашу сторону. Чуть ли не на ходу спрыгнув с коня, он шел ко мне с огромным букетом цветов и коробкой, перевязанной кокетливой розовой лентой. Я шагнула ему навстречу. «Алессандра, я так рада вас видеть! Мне нужно с вами серьезно переговорить». Парень довольно улыбался, наслаждаясь моментом. Протянув букет со словами «Рад вас видеть, Каталина», он припал поцелуем к моей свободной руке. «Каталина, познакомите нас?» — раздался за спиной голос графа. Я медленно обернулась, удерживая в руках цветы. «Барон Александра Березин, наш сосед. Александра — это граф Дмитрий Светлов, королевский дознаватель. Он здесь по делам службы». Мужчины обменялись кивками, при этом оба оценивающе рассматривали друг друга. Александра первым вспомнил, что они здесь не одни. «Каталина, это вам!» Он протянул мне коробку с розовой лентой. «Благодарю. Что здесь?» Я с интересом смотрела на коробку. Какой еще сюрприз решил преподнести мне Александра? Это печенье от моей маменьки. То самое, что понравилось вам в прошлый раз. Передайте баронессе Илоне мои благодарности. Светлов, прищурив глаза, смотрел на наше расшаркивание. «Каталина, у нас много дел», — нетерпеливо напомнил граф. «Дела чуть позже, а сейчас обед. Александра, поможете мне?» Я вернула барону коробку, освобождая руку, И он этим сразу воспользовался, беря меня под локоток. Кажется, я явственно слышала за спиной недовольное сопение графа Светлова. За обедом мужчины пытались как могли развлекать меня разговорами. При этом разговоры чаще всего переходили в пикировку между этими двумя, так что они и про меня-то забывали. По опыту Александра явно проигрывал графу, но он очень удачно переводил любой разговор в шутку. Уже вставая из-за стола, Светлов громко объявил. «Каталина, нас ждут дела. «С молодым человеком вы можете пообщаться и после моего отъезда». И не оборачиваясь, вышел из столовой. «Прости», — я обернулась к Александра. «Давай я приеду к вам завтра и все расскажу». «Буду ждать с нетерпением». Барон подхватил мою руку, склоняясь к ней с поцелуем. Потом еще какое-то время удерживал ее в своей руке. «Я буду ждать», — повторил он, заглядывая мне в глаза. Светлова я нашла в приемной, где, прохаживаясь по комнате, Он рассматривал разложенные по полкам амбарные книги и другие записи. Услышав шаги за спиной, граф резко развернулся. «Если не ошибаюсь, этого мальчишку вы решили женить на себе». Это был не вопрос, скорее утверждение. «Он вам не пара. Вы заскучаете с ним уже через год. Вы можете предложить мне кого-то другого? Что-то я не наблюдаю очереди потенциальных женихов», ответила ему в тон, упирая руки в бока. «Вот об этом я и хотел с вами поговорить». «Присаживайтесь, разговор будет серьезным. Обходя стол, я опустилась в свое кресло. Граф сел напротив. Какое-то время он снова рассматривал меня, словно увидел в первый раз. Вам известно, что маги рождаются только от магов, и их становится все меньше. Дело в том, что когда женщина-маг выбирает в себе в мужья обычного мужчину, не имеющего магии, она обычно погибает при рождении своего ребенка, носителя магической искры. Ей просто не хватает сил выносить и родить его. Так умерла ваша мать, Каталина. То же самое случается, если магом является отец, а мать — обычная женщина. Этого можно избежать только, если оба родителя являются магами. Именно в таких семьях рождаются дети с сильной магической искрой. В комнате воцарилась тишина. Я обдумывала только что услышанное, но граф озвучил мои мысли вслух. Если вы выйдете замуж за барона Березина, то погибнете при рождении ребенка. Перспектива так себе. С одной стороны, это точно убережет меня от Мерзякина, но это же означает, что корона приберет меня к рукам, пока не найдет подходящего мужа. Перспектива прожить всю жизнь с совершенно незнакомым человеком откровенно не радовала. «У меня к вам деловое предложение», — продолжил граф. В Последнее время родители все сильнее наседают с желанием поскорее меня женить. Маменька даже нажаловалась королю, что отойдет в мир иной, так и не понянчив внуков. Теперь на меня наседает и король, дав мне всего три месяца на поиски подходящей невесты. И она непременно должна быть магом. Я еще не понимала, куда он клонит, а граф продолжал. «Каталина, предлагаю вам стать моей невестой». Не так я представляла себе, Предложение руки и сердца. «Предлагаю вам заключить договор», — не унимался граф. «Ни я, ни вы. Мы оба не горим желанием скреплять себя узами брака. Считаю, у нас получится идеальный союз. Вы продолжите заниматься своими делами, я — своими. После совершеннолетия вы родите мне наследника, одаренного магической искрой. И после этого можете считать себя совершенно свободной». Единственное, первое время вы должны будете пару раз в году появляться при дворе. Затем, если пожелаете, скажете с затворницей. Это уже никого не будет интересовать. Задумалась, а вариант-то неплох. Я смогу спокойно заниматься делами поместья, имея за спиной мужа, приближенного к королевскому двору. И дети, я хочу детей. Но платить за их рождение своей жизнью, как это сделала Амелия, совершенно не желаю. У меня есть несколько условий. Во-первых,. Вы не вмешиваетесь в дела моей усадьбы, а я полностью распоряжаюсь всеми заработанными мною средствами. Во-вторых, двое детей. Как я понимаю, старшего сына вы заберете в столицу. Второй ребенок останется со мной и унаследует это поместье». «Так и знал, что я с вами не прогадаю», — хохотнул граф, ударяя ладонью по столу. «Вы могли просить у меня денег, власти, место при дворе, а желаете от меня только ребенка». «Вы удивительная женщина, Каталина». До вечера мы составляли брачный договор и соглашение к нему, по нескольку раз обдумывая и обговаривая каждый пункт. Не спешили, стараясь ничего не забыть и не упустить из виду. Брачный договор составлялся до свадьбы, и в нем указывалось все, начиная от финансовых вопросов, вплоть до мелочей, у кого на что фантазии хватит. Для того, чтобы договор вступил в силу, его нужно зарегистрировать в мэрии. Это вроде помолвки а вот свадьба будет уже потом. По договору я должна была сопровождать Дмитрия ко двору два раза в год, на день рождения короля и на годовщину его же коронации. Также оговаривалось, что брак должен быть консумирован не позднее моего двадцатилетия. В итоге у нас еще почти два года на то, чтобы узнать друг друга получше. Если по вине одной из сторон свадьба не состоится до моего двадцатилетия, виновник должен будет выплатить неустойку. «Интересный закон. Просто так из-под венца не сбежишь». Папенька, не глядя, поставил на документе свою подпись, даже не выслушав меня, что это за бумаги. Нянюшка рассказывала, что раньше он также, не глядя, подписывал все документы, которые ему приносила Амелия, ведь она вела все дела в поместье. А позже он без вопросов ставил подпись на бумагах уже по моей просьбе, не вдаваясь в подробности. Кто-то говорил, что договорные браки — самые крепкие потому как супруги оговорили все между собой и не ждут большего. Вот и проверим. На следующее утро мы с графом отправились в город, чтобы скрепить наш договор нотариально. И я даже не вспомнила, что обещала Александра приехать к нему.